Глава вторая. Выслушиваю жалобы пациентки, а сама мыслями витаю вокруг произошедшего конфуза. Лера, встряхнись. Ну, увидел фото, и что теперь? Не голая же ты была на нем. Главврач посмотрел на край лифчика и ложбинку между расстёгнутыми пуговицами халата. Подумаешь? Подолгу службу не такое видел. И потом многие так ходят на работе. Нет, конечно, нет. Никто так не ходит, кроме моего начальника. «Вы вообще слушаете меня?» возмущенно спрашивает пациентка. «Да-да, конечно. Извините, мне нужно посоветоваться с другим врачом насчет назначений». «Вот только институт, что ли, закончили?» «Так и знала, что меня отправят к врачу, который ничего не понимает. Вот доктор Кот...» «Доктор Кот — кардиохирург. Вам не нужна операция. Сейчас назначим вам терапию с учетом результатов анализов. «У вас повышенный холестерин, более 8 моль. Жареное едите?» «А как же, пирожочки с сыном любим кушать. Придется пока завязать пирожочками. Я дам вам направление к эндокринологу. Нужно завершить обследование. Посидите пока здесь. Выхожу из кабинета, чтобы перевести дух. Ни с кем советоваться я не собираюсь. Просто надо собраться с мыслями и назначить адекватное лечение, чтобы не накосячить в первый же рабочий день». Сейчас середина зимы, и за окном клиники раскинулись заснеженные деревья. Слышу чей-то оживленный разговор и поворачиваюсь на звук знакомого бархатного голоса. По коридору идет Александр Маркович с медсестрой. У него в руках пластиковый стаканчик с кофе. У нее папка, прижатая к груди с такой силой, будто она пытается защититься ею от нападок начальства. Главврач останавливается возле меня и вскидывает идеальную бровь. «Валерия Андреевна, неужели вам так быстро удалось спровадить Куропаткину?» «Нет, еще сидит в кабинете». «А вы, наверное, ищете удачный фон для фото?» «Та блин!» «Теперь буду объектом для шуток. Или он вправду думает, что я чокнутая девица, занимающаяся самолюбованием на рабочем месте?» «Успевает только покраснеть, но не ответить, потому что раздается звонок». Александр Маркович сует мне свой стакан в руку и извлекает из халата вибрирующий смартфон. «Да, слушаю. Сейчас буду». Уходит быстрым шагом по коридору. Медсестра спешит за ним. Кофе остается в моих руках. «А-эм...» — растерянно говорю вслед. «Ну ладно, спасибо за кофе». Отпиваю глоток. Черный, без сахара и очень крепкий». «Брутальный напиток для брутального доктора». Возвращаюсь в свой кабинет. С завтрашнего дня мне обещали медсестру, а пока придется самой выполнять всю бумажную работу. Пациентка с недовольством косится на стаканчик. Думает, что я за кофе ходила. «Посоветовались?» — спрашивает она ядовито. «Да, сейчас все запишу вам. Так, диета обязательно. Исключаем жирное, жареное, соленое. «Исследование щитовидки. Кардиомагнил вам не показан. Пьем статины. Давление должно нормализоваться. Еще раз повторяю, к эндокринологу обязательно сходите. Ваши проблемы больше по его части». «Только бы выполнила все мои назначения, а то я вижу, что у нее доверия ко мне нет. Думает, раз молодая, значит неопытная, ничего не понимает. Наверняка уже придумала себе страшную болезнь сердца и готова лечь под нож доктора Кота». Ей нужно исправить погрешности в питании, и все будет нормально». Куропаткина уходит, недовольная приемом. Как бы жалобу на меня не настрочила, кресло кардиолога в престижном кардиологическом центре подо мной зашаталось. Я успела поработать в районной поликлинике и больше не хочу туда возвращаться. Как ни странно, в этот день я больше не косячила. все шло своим чередом. Приходили пациенты и, получив назначение, уходили. Под конец рабочего дня я переоделась и подумала о начальнике. Мы больше не виделись с утра. Я слышала, что у него плановая операция днем и консилиум. Наматываю на шею теплый шарф, говорю охране «до свидания» и выхожу из кардиоцентра. Ну и гололёд. Опасно. Куда смотрят дворники, хоть бы песочком посыпали дорожку. Кое-как обошла скользкий участок и обернулась. Из здания выходит доктор Кот и поспешно спускается вниз по ступенькам. Он в верхней одежде, но на ногах почему-то собой, Сменная обувь. Забыл переобуться, видимо. «Александр Маркович, обувь!» — кричу ему. «Что?» — хмурится он и опускает глаза вниз. «Блядь!» В этот момент он ступает на гладкий участок, катится пару метров, нелепо взмахивая руками и приземляется на задницу прямо мне под ноги. «Вы не ушиблись?» Склоняюсь над ним и протягиваю руку. «Бля, я себе копчик отбил. Спасибо, что не руки, а то пришлось бы брать первой больничный за пять лет. Вставайте, за меня держитесь». Ох, стонет, тяжело поднимаясь. Переобуться забыл в запаре. Александр Маркович кладет огромную руку мне на плечо и идёт, прихрамывая. Мужчина, он большой, и мне приходится тяжко. «Где ваша машина?» «Там». неопределенно машет рукой. Прогибаюсь под его весом, а он будто специально наваливается на меня. Чувствую его парфюм, классный брендовый аромат. А если нас кто-то увидит в окно, то что подумает? Шустрая новенькая обнимается с боссом уже в первый день. Возле черной БМВ кот останавливается и снимает тачку с сигнализации. Принесете мои ботинки». Протягивает мне ключи от своего кабинета. А то мне на важную встречу ехать, а я в этом. Иронично смотрят на белые сабо. «Удобная обувь. Я сама в таких на работе хожу. Но не для улицы она, и уж тем более не для деловой встречи». «Да, конечно». Тянусь пальцами к ключам. «По моему столу не шарятся. Отводит свою руку и бросает на меня предупредительный взгляд. «За кого вы меня принимаете?» — рассерженно фыркую. «Там лежит кое-что, что может вас заинтересовать. Кардиограмма? Нет, мои фото. Я тоже сегодня наделал селфи по вашему примеру. Правда, в чат не скидывал, просто распечатал на цветном принтере. Любуюсь теперь». «Троллит меня, гад». Это вышло случайно. Я парню своему отправляла из-за дурацкого спора. Азартная и несвободная. Так и запишем. Где запишите? Смотрю на него непонимающе. Вот здесь. Указывает пальцем на голову. На подкорке головного мозга. И много у вас там всего записано? Хватит на пару-тройку томов. Идите, Валерия Андреевна, идите. Вкладывает мне в руку ключи.